Издательство О2. Эмма Хэм. Песнь Бездны. Читает Юлия Рудина. Предисловие. В первой книге я предупреждала читателей, что не стоит сильно задумываться над научной стороной происходящего. Так вот, предупреждаю вас еще раз. эта книга о сексе с монстрами. Тут нет никакой науки. «Расслабьтесь и получайте удовольствие от происходящего бреда». Этот момент прояснили. Теперь хочу сказать спасибо всем своим читательницам, которые познакомились с этой книгой ради меня. Была очень рада дать вам возможность взглянуть на мир глазами Ани и убедиться, что я достойно и с уважением изобразила человека с потерей слуха. Без вас эта история не была бы такой, какая она есть. Вы все мои королевы, и я вас обожаю.